Глава 8. Анонимное письмо. Думаю заскочить повидаться с синьоритой Доминдоса, заявил Кеннеди, закончив приводить в порядок материалы, которые использовал при исследованиях яда для стрел. Она для меня тоже объект изучения. Её сдержанность не так-то просто преодолеть. Было Трудно осознать, что прошло всего несколько часов с тех пор, как мы впервые познакомились с этим странным делом и попали в квартиру, где жили Миндосы. В зале, однако, все еще торчали несколько репортеров, в тщетной надежде, ждавших, что они смогут узнать еще какой-нибудь фрагмент этой истории. "Давай поговорим с мальчиками", предложил Крейг, прежде чем мы вошли в люкс семьи Миндоса. В конце концов, газетчики Лучшие детективы, каких я знаю. Если бы не они, половина дел об убийствах никогда не была бы решена. На самом деле, желтая пресса более полезна для города, чем половина полицейских сил. Большинство газетчиков близко знали Кеннеди, и он им нравился, возможно, потому что был одним из немногих людей, кто осознавал, насколько важную роль эти молодые люди играли в современной жизни. Они столпились вокруг него, горя желанием взять у него интервью, но Крейк был умен. Во время последовавшей быстрой перестрелки репликами оказалось, что на самом деле это он взял у них интервью. Локвотт пробыл здесь очень долго, сообщил ему один из журналистов. Он, похоже, объявил себя опекуном Инес. Никто не может к ней попасть, пока он рядом. Ну, вряд ли вы можете винить его за это улыбнулся Кеннеди. Ревность в данном случае не преступление. Послушайте, ставил другой репортер. — Было бы еще веселее, если бы он провел здесь лишние четверть часа. Этот другой парень, Дэмуч или как его там, теперь он сюда припёрся. Дэмуше? Он с ней сейчас? Уточнил Крейк, резко поворачиваясь к нему. Репортер улыбнулся. Он странная личность. Я поднимался наверх, чтобы сменить у дверей другого нашего парня, и увидел его на улице, болтающегося за углом. Его взгляд был прикован к входу в квартиру. Я полагаю, что это у него такой способ ухаживать. Он без безумец, Ириты, точно. Я остановился, чтобы понаблюдать за ним. Конечно, он не знал, кто я. Как раз в этот момент Лок вот ушел». Испанец привидение вон нырнул в аптеку на углу, как будто за ним гнался дьявол. Видели бы вы его глаза. Если бы взгляды были пулями, я бы немного дал за жизнь Локвуда. Когда рядом вьются эти два парня, меня ни за что не заставить строить глазки этой птички. Жизнь дороже. Кеннеди припустил эту легкомысленную фразу, занятый важностью наблюдений, которые сделал журналист. Что вы думаете о Локвуде? поинтересовался он. Довольно ловкий малый, ответил еще один корреспондент. Своего не упустят. Почему? Что он сделал? уточнил мой друг. Ничего особенного, но однажды он вышел к нам, нельзя винить его за то, что он немного обижен на нас. Парней болтающихся поблизости. Но он не показывал этого. вместо этого он почти умолял нас быть аккуратными, задавая вопросы девушке. Конечно, все мы могли видеть, насколько сильно она разбита горем. Мы ее не беспокоили. На самом деле, мы сделали бы все, что могли для нее. Но Локвуд говорил прямо. Видно, что он привык справляться с самыми разными ситуациями. Но он сказал что-нибудь важное или сделал? Настаивал Кеннеди нет", признался репортер. "Не могу сказать ничего особенного". Крейг слегка нахмурился. "Я так и думал", заметил он. "Такие люди не раздают никаких намеков». "У меня есть мысль", отважился высказаться еще один из газетчиков. "Что когда в этом деле произойдет перелом, это случится внезапно". Я не удивлюсь, если оно окажется одной из сенсаций года, когда его раскроют. Кеннеди вопросительно посмотрел на него. "Почему вы так думаете?" просто спросил он. "Без особой причины", признался журналист. "Только обычно детективы ведут себя так откровенно, когда у них ничего нет и они это знают, но не хотят признаваться нам в этом". О, О'Коннор был здесь. И что он сказал? Ничего, он проделал все необходимые формальности. А теперь, мальчики, уберите ручки. Но сказал совсем немного, и после того, как все это закончилось, можно было не сомневаться, что никто не опубликует ни строчки из его откровений. Там не было ничего нового. Кеннеди рассмеялся. О, "О'Коннор в своем репертуаре", ответил он. "Он может нам понадобиться прежде, чем мы закончим". В конце концов, ничто не может заменить ту организацию, которая называется полицией. Так вы говорите, что Демош все еще там? Да. Он, казалось, очень хотел увидеть Синириту. Мы не смогли вытянуть из него ни слова. Я думал о том, что произойдет, если мы попытаемся вывести его из себя. Может быть, тогда он бы заговорил. Скорее всего, он вытащил бы пистолет, предупредил еще один парень. Кеннеди ничего не сказал, очевидно довольный тем, что газетчики оказались по-своему полезные. Он кивнул им и нажал кнопку звонка у двери Мендосы. Скажите сеньорите до Мендоса, что это профессор Кеннеди, попросил он Хуаниту, которая открыла дверь, держа ее на цепочке, чтобы быть уверенной, что внутрь не прорвется непрошенный гость. Очевидно, у нее был приказ впустить нас, потому что секунду спустя мы снова оказались в маленькой приемной. Мы сели, и я увидел, что Крейк сразу же насторожился. Я тоже внимательно прислушался. С другой стороны тяжелой портьеры, которая отделяла нас от гостиной, слышались негромкие голоса. Это были Демоше и Инэс. Как бы это ни было неэтично, мы не могли не слушать. Кроме того, на карту сейчас было поставлено нечто большее, чем этика. Очевидно, молодой человек убеждал девушку сделать что-то, с чем она не соглашалась. Нет, услышали мы ее тихий голос. Я не могу в это поверить, Альфонса. Мистер Уитни теперь помощник мистера Локвуда. Мой отец и мистер Локвуд одобряли его действия. Почему я должна поступать иначе? Демошэ говорил серьезным, но очень приглушенным голосом. Мы не разобрали ничего, кроме нескольких разрозненных фраз, которые ничего нам не сказали. В какой-то момент мне показалось, что он упомянул свою мать. Что бы это ни было, Он на чём-то настаивал, но Инес была тверда. "Нет, Альфонсо", повторила она чуть более высоким и взволнованным голосом. "Этого не может быть. Вы должно быть ошибаетесь". Она встала и направилась к двери в зал, очевидно, забыв, что складные двери за портьерами были открыты. "Профессор Кеннеди и мистер Джеймсон здесь", сказала она. "Не хотели бы вы поговорить с ними?" Альфонсо ответил отрицательно, хотя и понимал, что в любом случае сейчас с нами встретиться. Когда Миндоса поприветствовала нас, я увидел, что перванец прилагает отчаянные усилия, чтобы контролировать выражение своего лица. Казалось, он скрывал горькое разочарование. Увидев нас, он чопорно поклонился и, пробормотав что-то неразборчивое вместо приветствия, извинился и ушел». Не успел он закрыть дверь, как на него накинулась толпа репортеров, а сеньерита повернулась к нам. Она была бледная и явно нервничала. Очевидно, что-то из того, что сказал ей Демошэ, сильно взволновало ее. И все же, благодаря своему женскому мастерству, ей удавалось скрывать все внешние следы эмоций, которые могли бы указать на то, что именно терзало ее разум. У вас есть какие-нибудь новости? Спросила она немного встревожена. Ничего особо важного, признал Крейк. Действительно ли на её лице отразилось облегчение. Это показалось мне очень странным. Она естественно хотела найти убийцу своего отца, и всё же Инес, казалось, не предлагала нам помощь, которой следовало ожидать. Могло ли быть так, что она подозревала, что у кого-то, возможно, близкого и дорогого ей, Есть какая-то информация, которая теперь, когда дело сделано, принесла бы больше вреда, чем пользы, если все раскроется. Это был единственный вывод, к которому я мог прийти. И я был удивлен следующим вопросом Кеннеди: "Не возникла ли у него та же идея?" "Мы виделись с мистером Уитни", сообщил он. "Скажите, какие именно у мистера Локфуда отношения с ним и с вами?" Мистер Локвуд и мой отец просто были партнерами», торопливо ответила девушка. Они решили, что в их интересах будет заключить какую-то договоренность с мистером Уитни, который так много контролирует в Перу. Вы думаете, что сеньора де Маше оказывает очень большое влияние на мистера Уитни? спросил Крейк, нарочно назвав имя индианки, чтобы посмотреть, как это может подействовать на Инес. О! воскликнула она с лёгким испуганным восклицанием. Надеюсь, что нет. И всё же было очевидно, что её это напугало. "Почему вы этого боитесь?" настаивал Кеннеди. "Что она сделала, чтобы так напугать вас?" "Она мне не нравится", нахмурившись, ответила Инес. "Мой отец знал её слишком хорошо. Она интриганка, авантюристка, Как только она приберет к рукам мужчину, нельзя сказать. Она сделала паузу, а затем продолжила другим тоном. Но я бы предпочла не говорить об этой женщине. Я боюсь ее. Когда она говорит со мной, то получает от меня все ответы, даже если я не хочу ей отвечать. Она сверхъестественна. Лично я не мог винить Динес за это мнение. Я мог понять ее». Эти злобные глаза перуанки обладали такой пронизывающей силой, что почти любой легко мог стать их жертвой. Но вы можете доверять мистеру Локвуду, возразил Крейк. Несомненно, он может противостоять ей как и любой женщине. Инес покраснела. Было очевидно, что из всех мужчин, которые интересовались маленькой красавицей. Честер Локвуд был первым, кто пришел ей на ум. И всё же, когда Кеннеди поставил вопрос таким образом, она заколебалась. "Да", ответила девушка наконец. "Конечно, я доверяю ему. С ним я не боюсь этой женщины". Она произнесла это почти с вызовом. В ее голове явно происходила борьба, но она была слишком горда, чтобы доверить нам свой секрет. Кеннеди встал и поклонился. На данный момент он пришел к выводу, что если Сингерита не позволит нам открыто помочь ей, единственное, что можно будет сделать, это помогать ей вслепую. Полчаса спустя мы были в квартире Нортона, недалеко от университетского городка. Он внимательно выслушал от Крейга новости в том порядке, в каком детектив решил их подать. При упоминании яда для стрел Аллан, казалось, был поражен сверх всякой меры. Ты уверен в этом? спросил он с тревогой. Теперь точно уверен, повторил Кеннеди. Лицо Нортона изрезали глубокие морщины. Если кто-то знает секрет кинжала, поспешно воскликнул он. то кто знает, когда и против кого он сможет его использовать в следующий раз? Эта мысль прозвучавшая так скоро после того, как на ту же идею намекнул Корнер, Не могла не произвести на меня впечатления. Сама ненависть к яду наша лучшая защита, уверенно заявил Кеннеди. После того, как о нём станет известно, когда Уолтер Даст, его описание в газете, я думаю, преступник вряд ли попытается использовать его снова. Если бы у тебя был такой же опыт в расследованиях, как у меня, ты бы знал, что необычные вещи Не обязательно сбивают с толку. Иногда это самый верный способ подследить их. Гораздо хуже, когда оружие преступления настолько естественно, что его можно приписать любому человеку из нескольких с одинаковой вероятностью. Нортон пристально посмотрел на нас и покачал головой. Возможно, ты и прав, сказал он с сомнением. Только я предпочел бы, чтобы у этого человека Кем бы он ни был Имелось поменьше оружия. Кстати об оружии, подхватил Кеннеди. У тебя нет больше никаких идей насчет того, почему мог быть взят именно этот кинжал? Кажется, в нем было так много того, чего я не знал, ответил Алан, что я почти боюсь высказывать свое мнение. Я знал, что в его трёхстороннем Внешнем лезвии заключался еще один острый клинок, но кто бы мог подумать, что это второе лезвие было отравлено. Тебе повезло, что ты случайно не поцарапался им, пока я изучал его, заметил Крейк. Возможно, это могло бы случиться, если бы он пробыл у меня дольше. Только недавно у меня появилось свободное время, чтобы заняться им. Ты знал, что он может дать какой-то ключ к скрытому сокровищу Трухилья, предположил Кеннеди. Ты хоть что-нибудь помнишь о том, что гласят надписи на нем?» Да, ответил Нортон. До меня доходили слухи об этом. Но Перу Это страна сказок о зарытых сокровищах. Нет, я не могу сказать, что уделил этому больше внимания, чем можно было бы уделить, если бы кто-то утверждал, что с ним была связана еще одна история о сокровищах капитана Кидда. Я должен признаться, что только когда эта вещь была украдена, начал задаваться вопросом, не может ли в конце концов в этих слухах быть здравое зерно. Но теперь уже слишком поздно это выяснять. С того момента, как я обнаружил, что он пропал из моей коллекции, я слышал о нём лишь то, что тебе теперь известно. Для меня всё это похоже на сон. Я даже сейчас не могу поверить, что всего лишь один небольшой археологический и этнологический экспонат мог сыграть столь важную роль в практических событиях реальной жизни. Это действительно кажется невозможным, согласился Кеннеди. Но есть кое-что ещё более замечательное. Он исчез, не оставив и следа, сыграв свою роль. Если бы это было простое ограбление, начал размышлять Нортон. Можно было бы ждать его появления, я полагаю, в антикварных магазинах. У сегодняшних воров есть чёткое представление о ценности таких объектов. Но теперь, когда ты обнаружил, что его применили против Миндосы, и таким ужасным образом, Маловероятно, что с ним произойдёт именно это. Нет. Надо искать в другом месте. Я подумал, что должен сказать тебе всё это, заключил Крейк, поднимаясь, чтобы уйти. Возможно, вечером после того, как ты это обдумаешь, тебе может прийти в голову какая-нибудь идея. Возможно, с сомнением ответил Нортон. Но у меня нет твоего блестящего образования по научному анализу, Кеннеди. Нет, это мне придется опереться на тебя в этом деле, а не тебе, на меня. Мы покинули Аллана, очевидно теперь еще более запутавшиеся, чем когда-либо. В лаборатории Кеннеди погрузился в какую-то монографию, которая показалась ему полезной для этого расследования, а я стал набрасывать под его руководством отчет об обнаружении курары. Потом я отослал статью в Стар, чтобы успеть в первый утренний выпуск, надеясь, что это даст какой-то эффект, проинформировав преступника о том, что мы напали на его след. Утром я с нетерпением просмотрел другие газеты, читая Кеннеди новости по нашей теме. Он надеялся таким образом собрать хотя бы некоторые намеки, найденные другими авторами, писавшими об этом деле. Но там не было ничего интересного, и вскоре, торопливо по Мы поспешили продолжить расследование с того места, на котором прервались. К нашему удивлению, приблизившись к химическому корпусу, мы увидели, что на ступеньках нас ждет взволнованная Инес де Миндоса. Ее лицо было бледным, а голос дрожал, когда она поприветствовала нас. Со мной произошла такая ужасная вещь, воскликнула девушка еще до того, как Кеннеди успел спросить ее, в чем проблема. И она вытащила из сумочки смятый грязный листок бумаги в конверте. "Это пришло с первой почтой", объяснила она. "Я не могла ждать, пока вам доставит его посыльный, и принесла его сама". "Что это может означать?" Кеннеди развернул бумагу. На ней крупными печатными буквами во всех отношениях похожими на буквы четырех предупреждений, которые были отправлены нам, была написана только одна зловещая строчка: Остерегайтесь человека, который называет себя другом вашего отца. Я перевел взгляд с записки на Кеннеди, а затем на Инес. Мне пришло в голову только одно имя, и прежде чем я понял это, я произнес его вслух. Локвуд? невольно спросил я. Глаза синь встретились с моими, и в них блеснул резкий вызов. Невозможно, воскликнула она. Неужели кто-то пытается причинить вред и ему и мне остерегаться мистера Локвуда какой абсурд и все же в записке должно быть имелся в виду Честер честерлоквуд ни о ком другом не могло быть речи именно он был тем кого можно было бы назвать другом ее отца и она казалось поняла это без единого слова с нашей стороны Я не мог не посочувствовать храброй девушке в ее борьбе между подозрениями в адрес Локвуда и ее любовью и доверием к нему. Было очевидно, что для того, чтобы убедить ее, что ее возлюбленный может быть замешан в чем угодно, нужны были совершенно ошеломляющие доказательства.